Та, скинув одеяло на пол, лежала на животе, зарывшись лицом в подушку. Темные длинные волосы, пушистой волной в беспорядке, рассыпались по плечам, подчеркивая молочную белизну кожи. Незваный гость словно залюбовался невольно открывшейся ему картиной. Он долго молча стоял, затем осторожно присел на краешек кровати и легко провел ладонью по спине девушки. И тут же воровато отдернул руку, когда Эвелина сонно пошевелилась. «Что такое?» — приподняв голову, хрипло спросила она. Затем едва заметно вздрогнула, увидев перед собой Далеона. Мужчина слабо улыбнулся, даже не думая отводить взгляд. Девушка замерла, не зная, как отреагировать. Она вдруг всей кожей ощутила свою обнаженность и беззащитность. Но поднять одеяло и прикрыться от внимательного взора неожиданного визитера — Сейчас было совершенно невозможно. И так, да он, увидел слишком много из того, чего ему не полагалось. «Ты проспала?» — заметил он, когда молчание стало бессмысленным. «Я ждал тебя больше часа». «Извините», — прошептала Эвелина, «в глубине души, надеясь, что старшая гончая не заметит ее смущенного румянца. В конце концов, чего ей стыдиться?» Именно Далеон раздевал и лечил свою тень после схватки со зверем. Но почему же теперь девушка чувствовала себя так неуверенно под его откровенно оценивающим взглядом? «Мне подождать в коридоре, пока ты будешь одеваться», милостиво предложил мужчина, чуть склонив голову на бок. «Да, пожалуйста», — попросила Эвелина, пытаясь не покраснеть еще сильнее. «Хорошо». Прячу улыбку в уголках губ, согласился Долеон. «Только быстрее! Мы и так задержались!» Девушка дождалась, когда гончая выйдет из комнаты. Затем заполошно заметалась по небольшому помещению, в спешке натягивая на себя одежду. Едва она успела пригладить волосы, встрепанные после сна и торопливых сборов, как дверь без стука открылась. Мужчина равнодушно скользнул взглядом по своей тени, будто убеждая, что все в порядке. «Пойдем», — приказал он, — «сначала навестим наших пленников». Эвелина поспешила за мужчиной, который сразу же после своих слов развернулся и быстро зашагал по коридору. Она была даже благодарна Де Леону за такое решение. Это поможет ей взять себя в руки перед разговором с ним». Сейчас девушка просто не смогла бы спокойно посмотреть в глаза магу, опасаясь увидеть там насмешку или... или кое-что похуже, о чем не хотелось даже думать. Слишком странным было сегодня пробуждение, чтобы сразу после него начинать светские беседы. А еще тень гончий мысленно поклялась себе что отныне никогда в жизни больше не ляжет спать, не заперев прежде крепко-накрепко дверь. Биллион внезапно остановился. Так резко, что Эвелина, не удержавшись, едва не ткнулась в его спину по инерции. Потом вполголоса выругался. — Стой здесь! — не оборачиваясь властно сказал он. А сам, положив руку на эфе с меча, беззвучно подошел к комнате, которая некогда служила узилищем для пленников. Девушка удивленно вскинула брови, когда заметила, что дверь открыта настиж. Насколько она могла видеть со своего места...